Проколник фон Арнсдорф То, что здесь говорилось, заявил он Недостойно германского офицера Мы здесь в плену не должны заниматься политикой И не хотим этого Но если нас спросят, мы скажем Мы верны нашей родине и присяге Послышались хлопки, робкие неуверенные Они тут же и затихли Многие молчали, смущенно отворачиваясь друг от друга. Обсуждение доклада практически не состоялось. Никто из профашистски настроенных офицеров не решился выступить открыто. Инициаторам собрания казалось тогда, что они потерпели поражение. Однако на деле собрание принесло немалые результаты. Именно с этого момента началось более активное размежевание между нацистами и, И их сторонниками, и теми, кто начинал прозревать, переходить на антифашистские позиции. Конечно, среди немецких офицеров, заявивших о своем присоединении к антифашистскому движению, были и те, кто руководствовался чисто корыстными целями, например, лейтенант граф фон Эйнзидель, правнук знаменитого полководца Мольтке. Впоследствии он изменил антифашистскому движению и, вернувшись в ФРГ, выступал с критикой своего прошлого и своих бывших товарищей. Идейное размежевание происходило также среди генералов. Вполне четко определились три группы. Генералы Корфес, Латман, Зейдлиц, Ленский, Вульц и Даниэльс считали необходимым искать пути для борьбы против гитлеровского режима за прекращение войны и спасение Германии от военного разгрома. Другая группировка состояла из реакционных нацистски настроенных генералов. К ней относились Шмидт, Гейтс, Роденбург, Сикст фон Арнем, Роске и другие. Наконец, третья группировка, возглавляемая фельдмаршалом Паулюсом, занимала внешне лояльную, выжидательную позицию. Позиции антифашистски настроенных генералов и офицеров значительно укрепились после посещения Суздальского лагеря председателем Коммунистической партии Германии товарищем Вильгельмом Пиком. Мне было поручено сопровождать его в течение 10 дней пребывания в Суздале в июне 1943 года. Вильгельм Пик Выступил на общем собрании военнопленных лагеря. Говорил он страстно, горячо, убежденно. Напомнил о той борьбе, которую вела коммунистическая партия Германии против фашистов еще до их прихода к власти. Образно, на нескольких ярких примерах и сопоставлениях показал опасность гитлеризма для немецкого народа. «Путь, по которому ведет Гитлер немцев, — сказал он, — это не только путь бесчестья и позора, но и путь еще невиданной национальной катастрофы. Совершенно напрасно надеяться на то, что гитлеровская Германия может еще выиграть войну или закончить ее на приемлемых условиях. Есть только один путь спасения страны — свержение Гитлера и немедленное окончание войны. Борьба за это составляет задачу не одной только коммунистической партии. Высший патриотический долг каждого немца в Германии, на фронте или в плену, независимо от политических взглядов и убеждений, состоит в том, чтобы содействовать свержению гитлеровского правительства и окончанию войны. «Надо понять, — подчеркивал Вильгельм Пик, — все лживость и фальшь глупой легенды, а Будаев спину, которую усиленно распространяют нацистские шептуны и провокаторы. Подлинную заботу о родине и народе проявляют не те, кто, прикрывшись ложно понимаемой офицерской честью, отходит от решения жизненно важных вопросов ее судьбы и будущего, а те, кто поднял знамя антифашистской борьбы, кто обращается с горячим словом правды к своим братьям на фронте и в тылу, кто осознал необходимость покончить с гитлеровской кликой, Именно тот и только тот является настоящим патриотом, достойным великих в прошлом традиции немецкой нации. Когда Вильгельм Пик окончил свою речь, ему аплодировало значительно больше людей, чем в момент его появления на трибуне.